Глава 19 Фонтаны Белладжио — это чудо. Да, знаю, из них сделали приманку для туристов, и на площади вокруг нас толпа зевак. Однако у меня такое чувство, будто мощные струи вновь и вновь взмывают лишь для нас десятерых. Будто это наша награда. Мы стоим возле перил, выстроившись в ряд, как в конце фильма. В голове играет фортепианная музыка. Все молчат, только смотрят друг на друга и улыбаются. Ещё никогда мне не было так хорошо. Мы добились справедливости. И пусть Брэнд пока не знает, что даже забавно, всё это не важно. Жизнь давно не была такой чудесной. «Мой план сработал идеально. Все прекрасно отыграли свои роли, от Таркина до Дженнис. Особенно Дженнис. Представляете, она заперлась в кабинке женского туалета и начала громко стонать, а когда Лори ушла таки за врачом, тихонько сбежала. Распрощавшись с Кори и его супругой, мы решили отпраздновать победу. Я лично поблагодарила каждого». Все жутко смущались и торопливо пили шампанское. Заодно рассказывали, что именно у них происходило. А папа настойчиво расспрашивал, ведь большую часть времени он просидел в пустом номере. На десятый раз мама вспылила. «Еще скажи, что мы должны были для тебя снять видео». А Люк иронично добавил, «Отличное вышло бы доказательство для обвинения в вымогательстве». Я так и не поняла, пошутил он или нет. Впрочем, неважно. Документы подписаны. Бренд получит деньги и сможет купить себе дом. Вот что главное. Ребекки с нами нет. Она даже не попрощалась. Впрочем, не удивительно. Если честно, я рада, что так вышло. Надеюсь, наши дорожки больше никогда не пересекутся. Не хочу жить прошлым. Надо двигаться вперёд. Пора нам с Люком и Минни ехать домой. Не в Лос-Анджелес, в Англию. Сьюз и Тарки тоже возвращаются. Заберут детей и сядут на первый же рейс. Назад, в Леттерби-Холл, к реальной жизни. Тарки спешит воплотить свои планы, а Сьюз не терпится найти совинную башню. Она обещала каждую неделю подкармливать ее удобрениями. Так, на всякий случай. Боюсь, как бы она не перестаралась и не угробила несчастное дерево. «Нам с Люком надо упаковать вещи, сообщить в детский садик и переделать ещё много дел, которые знаменуют начало нового этапа жизни. Пожалуй, чуть-чуть грустно, но так надо». В свете фонтанов я улыбаюсь Люку, и он обнимает меня за плечи. «В общем-то, теперь мы должны разойтись в разные стороны, унося свои миллионы». «Вот только это не одиннадцать друзей Оушена» а реальная жизнь. И мы не можем уйти молча, не прощаясь, потому что у нас заказан столик в хорошем ресторане. Люку его очень рекомендовали. Да и миллионов у нас нет. Так что я переглядываю с мамой, она толкает папу в бок, а Дженнис вытаскивает из кармана телефон. «Самолёт Мартина только что сел в Хейтроу. Он скоро будет здесь». Мартин, муж Дженнис, Прилетел на несколько дней, и они вчетвером с моими родителями хотят посмотреть «Виноградники Калифорнии». Им будет весело. Заодно папа с мамой отблагодарят Дженнис. Она заслужила. «Идём?» — спрашивает мама. «Только сперва сфотографируемся», — командует Дженнис. «Так, все выстраиваемся перед фонтанами». «Пожалуй, здесь начинается главное расхождение с фильмом». Не могу представить, чтобы Брэд Питт ловил туриста и протягивал ему фотоаппарат. Потом мама хочет сфотографироваться вдвоем с папой, затем с Дженнис. А я думаю, не попросить ли Сьюз щелкнуть меня с люком, как вдруг замечаю неподалеку коренастого мужчину. Он ничем не отличается от других туристов, и я бы вовсе не обратила на него внимания, если бы он не разглядывал так пристально моего отца. Незнакомец поворачивает голову, на его лицо падает свет и... Я выдыхаю так громко, что Люк тревожно оборачивается. «Гляди, вот там! Это же бренд Мужчина испуганно пятится, значит, это и впрямь он. бренд мало изменился, только стал более морщинистым и грустным. А ещё у него такой вид, будто он жалеет о том, что пришёл сюда. «Не уходите, пожалуйста!» Торопливо говорю я, спешу к папе и дёргаю его за рукав. «Папа, смотри, кто здесь?» Он оборачивается, и в его глазах расцветает удивление. бренд я и не думал...» Ребекка прислала сообщение. Она сказала, что... бренд хмуро трёт лоб». Сказала, что ты здесь. И ещё много чего наговорила, я толком и не понял... «К нам стягиваются все остальные, во все глаза, глядя на Брента». Мы провели столько времени, пытаясь понять этого человека, и вот он перед нами. Выглядит, если честно, он так себе. Лицо глаза запали, а волосы посидели. Судя по всему, жизнь здорово его потрепала. На нём старая заношенная куртка, на спине рюкзак. Он подозрительно косится на нас, словно ожидая подвоха. «Ребекка рассказала о сделке?» «О деньгах», — осторожно уточняет папа. Брэнд расправляет плечи и стискивает зубы. «Наверное, это логично. На его месте я бы тоже не поверила. Потребовала бы сперва доказательств». «Странно. С чего это Кори вдруг расщедрился? Я ведь приезжал к нему лет 15 назад, и ничего» бренд я понятия не имел, что ты обращался к Кори. Я бы никогда... Вот сам гляди!» Папа достает из кармана копию соглашения. «Тебе вернут долг, и все будут в расчете». Туристы напирают на нас, пытаясь пробиться к фонтанам, но мы не обращаем на них внимания. Все смотрят лишь на Брэнта, который изучает бумаги. Он читает документы, наверное, раз за три затем кивнув поднимает глаза ясно я понял можно оставить это себе случайный наблюдатель подумал бы до да чего же черта и неблагодарный тип вот только руки у бренда заметно дрожат он складывает листы и бумага вдруг с треском рвется но мы делаем вид будто ничего не заметили конечно кивает папа у нас есть копия бренд тщательно сворачивает документы, запихивает их в рюкзак и снова молча на нас смотрит. «Наверное, надо сказать тебе спасибо». «А, Грэхэм?» «Всем нам. Мы действовали сообща». «Но кто вы такие?» Удивлённо разглядывает нас Брэнд. «Друзья грехема отвечает Дженнис. «И Бекки», — вставляет денни и Улла кивает. «Я свекровь Ребекки», — представляется элинор «Это бэкс придумала, как прижать кори», — хвастается Сьюз. «Мы назвали себя «Одиннадцать друзей Бекки», — поясняет мама. «Как в том фильме, смотрели?» «И кто из вас Бекки?» — спрашивает бренд и я неловко шагаю вперёд. «Привет. Я встретила вашу дочь бэкко В трейлере случайно я не знала, кто она такая». И она сказала отцу, что вас выселили. Тогда все и закрутилось. «Мы хотели добиться справедливости», — вступает в разговор Дженнис. «Да чего же мерзкий он гад, этот Кори, уж простите за выражение». «Вы что, из Англии?» «Все больше теряется бренд Из Оксшота». Но сразу же примчались на помощь, — горделиво заявляет Дженнис. «Для Грэхэма и Джейн все что угодно. И для Бекки» добавляет Сьюз. «Это она всё организовала». «Без вас ничего бы не вышло», торопливо уточняю я. «Вы все молодцы». «Но...» Брэнд опять задумчиво потирает лицо. «Зачем вам помогать мне? Я же для вас посторонний человек». «Мы помогали отцу, Бекки», просто поясняет Денни. «Тебе надо благодарить мою дочь», вставляет папа. Это целиком и полностью ее затея. И, кстати, спасибо за ваш лозунг «Э» или «ЗБ». Вдруг вспоминаю я. Теперь это мой девиз по жизни. бренд молчит. Он смотрит на нас, и на его лице крайняя степень удивления. Наконец он вновь поворачивается ко мне. Юная леди, вам очень повезло с друзьями. Или им с вами? Мне с ними. Твёрдо говорю я. Они удивительные. На самом деле это всем нам повезло. Говорит вдруг за нашими спинами Улла, и мы удивлённо смотрим на неё. За весь день она не проронила и трёх слов, не считая разговора с Синди. «Ещё как», — подтверждает Сьюз. «Ну, во всяком случае, главное, что мы добились успеха. Неловко пожимаю я плечами. И вы приехали». «Знаете, вы обязательно должны пойти с нами на ужин». Я снова поворачиваюсь к Бренту, но его уже нет. Что случилось? Куда он пропал? Мы в замешательстве оглядываем толпу, но понимаем, что он уже не вернется. Брент ушел. Рекомендованный люку ресторан оказался выше всяких похвал. Мы заказали по стейку и порции жареного картофеля а заодно каждое блюдо из меню на пробу. Официант подал чудесное красное вино, и после первого же тоста все счастливо выдохнули. Наконец-то все закончилось. Эта поездка изменила нас к лучшему. Родители сидят бок о бок напротив Дженнис, рассматривают фотографии на телефоне и строят планы на экскурсию. Мамина истерика прошла, как и не было. Мама поглаживает отца по руке, а он то и дело сжимает ей пальцы, словно не желая больше отпускать. Эленор тоже успокоилась. Они с Люком обсуждают наш грядущий отпуск в Хэмптоне, а Дэнни то и дело встревает в их разговор, пересказывая какие-то сплетни, так что Эленор изредка фыркает со смеху. Можно подумать, что Дженни так сдружился с Элинар, чтобы втюхать ей коллекцию, запустить новую линию одежды и получить громадную прибыль. Однако дело не только в этом. Между ними двоими возникла подлинная связь. Они уже договорились, что всё равно отведут Синди на бал Института костюма, потому что бедная девочка ни в чём не виновата. Я, между прочим, тоже рассчитываю на приглашение. «На Сьюз и Тарки любо дорого смотреть». Сьюз стала самой собой, прекратила хмуриться, снова хохочет над разными глупостями, а Тарки того словно подменили. Я всё наблюдаю за ним, пытаясь понять, что не так, но безуспешно. Он стал совсем другим. Должно быть, папа посоветовал ему что-то вроде «притворяйся и привыкай», Уж не знаю, настоящий ли это Тарки, или он надел маску, и понимает ли он сам, где проходит граница. Однако результат впечатляет. Из него выйдет потрясающий лорд. «В следующем году мы высадим не меньше тысячи новых деревьев», — говорит он отцу, хотя Сьюз их даже не заметит. Она, само собой, заливается краской и бормочет. «Еще как замечу». Буду лично ухаживать за каждым. Обожаю деревья. тарки насмешливо улыбается, а она краснеет еще больше. Судя по всему, Сьюз призналась. Вот и славно. А то их совиная башня все нервы мне вымотала. Словно прочитав мои мысли, Сьюз толкает меня ногой под столиком. Мы обе носим ковбойские сапоги. Они такие удобные, что я, наверное, больше никогда не надену другую обувь. «Дикий Запад навеки останется в моей душе. Эти кожаные жилеты, жара, пустыня, слепящее солнце, кантри-музыка и...» «Кстати, Люк, забыла кое-что сказать. Громко говорю я. Этим утром мы со Сьюз попробовали играть на банджо. У меня неплохо получается. Думаю, нам всей семьёй стоит записаться на курсы». «Что?» «У него недоуменно ползут брови на лоб». «Я и говорила, что ты не согласишься», — смеётся Сьюз, натыкая на вилку кусочек стейка. «Люк, не гляди так», — парирую я. Ми не полезно играть на музыкальном инструменте». «Чем плохо, Банджо? Мы могли бы даже организовать свою группу и зарабатывать уйму денег». Букингемский дворец. Сосны. Элтон Роуд 43. Оксшот Суррей. Для миссис Люк Брэндон. «Уважаемая миссис Брэндон, Ее Величество весьма признательна вам за добрые пожелания в ее адрес. Замечательно, что мистер Дерек Смит из ист Истхорсли, ранее из Фуллима, способен на столь выдающиеся поступки и уже много раз доказывал свою дружбу и преданность не только вам, но и всем окружающим. Однако вынуждена с прискорбием сообщить, что в Великобритании не существует внеочередной системы присвоения дворянских титулов. А у Ее Величества нет пары запасных медалей, чтобы она вложила их в конверт для мистера Деррика. От имени Ее Величества еще раз благодарим вас за письмо. С уважением. Лавиния Коутсхорс Беркли. Статс Дама. Лондонское бюро Хаммерсит и Фуллим, Таунхолл, Кинг-Стрит, Лондон, Сосны, Элтон-Роуд, 43 Оксшотт-Суррей. Для миссис Люк Брэндон. Уважаемая миссис Брэндон, приятно, что бывшие жители фулима нас не забывают. Искренне рады слышать о выдающихся достоинствах вашего друга Деррика Смита, прежде работавшего менеджером в банке Эндвич. Судя по вашим рассказам, он весьма достойный человек, много лет одаривающий своей мудростью всех жителей фулима Увы, в компетенцию общественного совета не входит раздача каких-нибудь медалей или почетных знаков. Благодарим за интерес к нашей деятельности и прикладываем брошюру о последних достижениях в области экологической переработки отходов. С уважением, Эйлейн Паджетт-Грант, председатель общественного совета Хаммер Смита и фулима Садоводческий клуб «Шепот ветра». Олд Ок Лейн, 55. «Истхорсли, Суррей». «Уважаемая миссис Брэндон, что за фантастическая история!» «Как один из приятелей Деррика, не могу с вами не согласиться, он и впрямь замечательный человек». «Рад слышать, что лорд и леди Клифф назовут в его честь целую аллею в своем парке. Он, само собой, это заслужил». «С радостью организую выездное заседание садоводческого клуба в Леттерби-Холле в день открытия». Ваш чек с лихвой покроет все предстоящие расходы. Уверяю, Дерек ничего не пронюхает до того самого момента, пока вы не выпрыгнете из кустов с криком «Сюрприз!». Он наверняка будет в шоке. В общем, обещаю, буду молчать. С нетерпением жду нашей встречи. А вы пока постарайтесь обойтись без новых приключений. К вашим услугам Тревор М. Фланаган, президент скриптом Вы случайно не та самая Ребекка, которая постоянно влипает в неприятности в книге Дерека? Не волнуйтесь, ваш секрет в надёжных руках.